Мне даже не пришлось самой набирать номер Гарика. Только мы с Беспаловым проговорили, что хорошо бы связаться с друзьями в милиции, как раздался звонок Сотового. "Здравствуй, дорогой". Услышала я акцент своего друга-кавказца. Я, конечно, не дорогой, я женского рода, но поправлять Гарика не стала. В этом обращении была даже какая-то изюминка. "Привет, Гарик. Я только что сама собиралась тебе звонить. Какие-нибудь новости?" У меня две новости, и обе не очень хорошие. Вернее, обе плохие. Ну, не томи, говори. Первая новость. Мы нашли человека, который продал бомбу для взрыва машины без палева. Ну и ну, притворно изумилась я, а сама подумала: интересно, они нашли того же человека, что и я. Ну, это же хорошая новость. Не уверен. Наоборот. Подтверждение моих подозрений, что в деле замешана мафия. У кого ещё могут быть завязки с такими людьми? Ну, тут как раз всё очень просто проверить. Спроси у торгоша, кто купил у него пластик для Беспалова, и он развеет все твои сомнения. А вот этого я как раз не могу сделать. Из-за второй новости. Мужика убили вчера вечером в его квартире. Боже мой! Вполне натурально изобразила я удивление. Значит, всё-таки мы говорили об одном человеке. Вот так, за один день два трупа. Утром бизнесмен, вечером торговец взрывчаткой. У тебя ещё остались сомнения по поводу участия мафии? А как убили человека, который продавал бомбы? Застрелили, что ли? Нет, отравили. Отравили? Странно. Я бы сказала, что бандиты выбрали весьма нехарактерный для них способ убийства. Подкараулить в подъезде, расстрелять из автомата или ещё что-нибудь в таком роде. Вот что в их стиле. Ну ты ещё вспомни времена, когда мафия ненужных людей цементировала в бочках и сбрасывала в реку. Они тоже не стоят на месте, развиваются, как и весь мир. Сегодня серьёзные группировки уже стараются работать не так топорно. -то Ищут более изящные методы. Гарик, тебе пора писать диссертацию на тему Эволюция мафии: основные ступени развития. Можешь смеяться сколько угодно, но я на твоём месте был бы посерьёзней. Я сама серьёзность, но мне почему-то кажется, что отравление женский способ лишить человека жизни. Леди Макбет начиталась. А ты со мной не согласен? Гарик задумался. В принципе, нет. В истории человечества сколько угодно примеров мужиков-отравителей. Наконец-то высказал вслух свои мысли опытный оперативник. Но в твоих рассуждениях определённо что-то есть. Тем более по показаниям свидетелей, к торгошу в последнее время зачистила какая-то женщина. Какая женщина? Есть описание её внешности? Ничего определённого. Интересная брюнетка, молодая, от 20 до 30 лет. Всегда в тёмных очках, без особых примет. Да, они густо. Таких брюнеток приблизительно половина Тарасова, остальная половина блондинки. А не пришло тебе гарик в голову, что эта женщина и грохнула нашего торговца? Допустим. И что из того? Мало что ли сейчас женщин в криминальных кругах? Страшно подумать, куда мир катится. Женщины, наделенные Богом способностью дарить новую жизнь, вербуются снайперами в Чечню. О белых чулках слышала? Что, скажи мне, может быть противоестественней? Я с тобой абсолютно согласна. Мне тоже иногда кажется, что мир перевернулся. Но сейчас не об этом. Если я правильно тебя поняла, ты на все сто процентов уверен, что за убийством торгаша стоят совершенно определенные криминальные круги. Ты, Танюша, умница. Не прошло и получаса, как ты всё поняла. Ты, может быть, подозреваешь кого-то конкретного? Пропустила я мимо ушей его наглость. Есть кое-какие наработки. Давай, Гарик, не тяни, не мучай меня. Рассказывай всё, что знаешь. Ну что ты, рыбка? Кому в голову придёт мучить такую женщину? Тогда колись. Колюсь. Есть сведения, что прямо перед убийством у этого мужика были люди Толяна Пресса. Ну, для меня сие не новость, сам же Анатолий и рассказал. А что, если не все рассказал? Вдруг умолчал про то, что его люди убрали продавца взрывчатки. Я раньше никогда не ловила его на лжи, но кто лучше меня знает, что доверять в таких делах можно только себе. Как говорится, доверяй, но проверяй. О чем задумалась, солнышко? прервал мои размышления Гарик. «Гарик, будь другом. Расскажи подробнее, как убили торгаша». «Опять двадцать пять. Я же сказал, что его отравили». «А чем?» «Одним очень сильным лекарством, несовместимым с алкоголем. Подмешали его в шампанское, что вызвало остановку дыхания. Нам еще повезло, что мы нашли труп сегодня, потому что через сутки это лекарство обнаружить в крови уже невозможно». Кстати, помогла нам в этом тоже женщина. Ранненько в дежурную часть позвонила некая леди и сообщила, что по такому-то адресу нас ожидает мертвец. Как ты думаешь, если мужика убила женщина, может ли быть, чтобы она же и позвонила в милицию? По идее, ей было бы выгоднее, чтобы его нашли как можно позже. Я думаю, звонила какая-то другая женщина. «Соседка или еще кто-нибудь, не имеющий к убийству отношения?» — совершенно уверенно заявила я. «Кто-кто, а я-то знала, что за леди звонила в дежурную часть». «Полагаю, что так», — согласился мой собеседник. «А что ты там говорил про шампанское?» «Повторяю, для особо понятливых», — съязвил Гарик. Покойный перед смертью выпил бокал шампанского с лекарством, которое ни в коем случае нельзя смешивать с алкоголем. Это я поняла. Меня вот что смущает. Ваш продавец из израильской взрывчатки был алкоголиком, что ли? С чего ты взяла? Из твоего рассказа я поняла, что он пил один. А в одиночку этим занимается сам, знаешь кто? О, женщина, скажи, кто подсказал тебе стать частным детективом? Я бы вырвал ему язык. Разве за время нашего разговора я хотя бы раз обмолвился о том, что покойник пил шампанское один? Тогда обмолвись, пожалуйста, сколько вообще было бокалов? А исходя из этого и убийца. А что, если кто-то из убийц не пил? Ну, допустим, у него язва. Тогда ему налили бы чай. Будь добр, перестань ёрничить. Лучше дай мне конкретный ответ на конкретный вопрос. Хорошо, уговорила. Всего было два фужера. Один валялся разбитый у трупа, другой стоял на кухне чисто вымытый, естественно, без каких-либо отпечатков пальцев. Довольно. Довольно. Таким образом, на момент убийства в квартире было двое: потерпевший и убийца. Они пьют шампанское. Всё это очень напоминает мне романтическое свидание или деловую встречу. Ты хочешь сказать, что покойник с таким же успехом мог бы встречаться и с мужчиной по какому-нибудь деловому вопросу? Почему бы и нет? И пить с мужиком шампанское? Не унималась я с вопросами. А что в этом такого удивительного? Я думаю, что для мужчины он бы купил бутылку водки и колбасы с сыром в качестве закуски. Знаешь такую поговорку? О вкусах не спорят. Каким-то обиженным тоном произнес Гарик. Ох, да ведь он сам любит шампанское, мелькнуло у меня в голове мысль. Я не спорю, что есть мужчины, которым нравится шампанское, но это настоящие ценители, знатаки. Я бы даже сказала, своего рода эстеты, попыталась реабилитироваться я. Их можно по пальцам пересчитать. Я же говорю, о среднестатистическом мужчине, возможно, бандите. Скажи, положа руку на сердце, что предпочтёт такой обычный, посредственный человек: водку или шампанское? Ну, скорее всего, водку, нехотя согласился Гарик. Хотя всё равно нельзя всех чесать под одну гребёнку. Каждый человек нуждается в индивидуальном подходе. Согласна. Но вернёмся к нашему жмурику. Допустим, у него было свидание. Может быть, ты ещё знаешь, с кем кое-что предположить можно? Ну, предположи. Мне почему-то кажется, что с той самой интересной брюнеткой увлечённо фантазировала я. Ладно, пусть. Что дальше? Она незаметно подсыпает ему в фужер лекарство, он выпивает и умирает. Она относит свой фужер на кухню и моет его. Утром вам звонят, и вы находите покойничка. Ты пытаешься меня убедить, что убийца женщина. «Я, конечно, не уверена, но, по-моему, эта версия более реальна, чем твоя. Совсем не обязательно, что в это дело замешана мафия». «А теперь, девочка, послушай меня. Даже если убила его женщина, это еще не доказывает, что мафия тут ни при чем. Как ты можешь быть уверена, что эта леди не действовала от имени и по поручению какого-нибудь криминального авторитета?» Так ты не сомневаешься, что убийство безпалого и продавца взрывчатки связано между собой? У меня профессия такая постоянно сомневаться. Но я почти убеждён, что тот, кто взорвал машину бизнесмена, купил бомбу у нашего торговца, а затем прикончил его, заметая следы. Тогда нужно искать того, кому понадобилось избавиться от президента Тарасова авто. Ищут. Есть что-нибудь интересное? Нет. Там пока глухо. Они, правда, ещё не говорили с его женой. Никак не могут застать её дома. Остальные все хором клянутся, что никогда не слышали, чтобы бесполво угрожали. А водителя нашли? Нет, насколько я знаю. Но самое интересное в другом. Я поговорил с ребятами, которые занимаются делом, и выяснил, что Тарасов авто работает, знаешь, под чьей крышей? Нет, соврала я под чьей под крышей пресса не может быть, в очередной раз притворилась я шокированной. А как же шофёр? Ведь главным подозреваемым, если я ничего не путаю, был Беспаловский водитель. Водителя вполне могли подкупить или запугать бандиты, и он, значит, был с ними в сговоре. Ему проще всего было установить взрывчатку в машину, а потом под каким-нибудь предлогом отпроситься у шефа. Таким образом, безпалов сам оказался за рулём, но шофёр, если даже виновен, просто пешка, шестёрка. Я не удивлюсь, если мы выловим его труп в каком-нибудь водоёме. Таких мелких исполнителей обычно сразу убивают. Я прекрасно знала, что всё обстояло иначе, но поделиться своими знаниями с Гариком пока не могла. Слушай, Гарик, а ваше начальство не собирается официально объединить два этих дела и передать их тебе? «Пока нет. Фу-тфу, не сглазить. Мало мне, что ли, одной головной боли. И так, если это дело рук мафии, то почти стопроцентный висяк». «Гарик, сделай мне, пожалуйста, еще одно одолжение». «Хоть сто», — согласился верный друг, хотя и без особого энтузиазма в голосе. «Попроси своих знакомых ребят из отдела по борьбе с наркотиками, которые пасут барыгу из Зубовского дома. Если вдруг у него появится Антон, пусть тут же свяжутся со мной». Без проблем, с облегчением пообещал Гарик. Он, наверное, уже боялся, что я потребую от него чего-нибудь сверхсекретного или сверхестественного.